Лик Голубинин Аннушка глянула из-за цепи наружу. Смотрит она. Бесится там дождевая пыль. Но в отцветах свечи ослепительным светом ударил в нее серебряный голубь. А над птицей мокрой своей кудри склонил человеческий лик. Голос знакомый томным вошел в ее сердце. Томным бархатом. Девицы-красавицы, светил теремок, Душеньки-подруженьки, пейте пиво до да медок, Ждите, гостя, ждите, гость тот недалек, Из страны далекой в терем ваш притек. Из прихожей двери вели в зал До феклы Матвеевны покои. Из зала испуганно глянула вислое лицо самой со свечой в руке. Из противоположной двери выставились две старухи. Мещане же шептались за дверями. У всех вытянулись лица. Дух Луки Силыча невидимо бился в изорванных свечами лоскутьях тьмы, угрожая бедою. Но вот Аннушка приоткрыла дверь... Тревожней заверещали старицы в темном провале двери. Пуще шукнули за дверьми мещане, Будто желтые листья, влекомые мглой, Когда ветер сорвет их и затерзает воздуха вздохах. Там, за дверьми, их умиленные лица и стояли в улыбке, Все склонились перед распахнувшейся дверью, Когда нищий попрал порог. Величаво пристукнув тяжелым посохом, Прыснули темные кудри его из-под белой поганки, Прыснули темные очи его из-под опухлых век, Прыснула светом голубь птица на пороге того дома, Благодать снизошла в дом. И когда Абрам протягивал братьям и сестрам за скорузлую свою в тьме измокшую руку, Радуясь, что покой и мир ожидают его после многих холодных верст, После многих бесплотных пространств. Там, за Абрамом, за птицей, там, голубим, Там, в безначальной тьме, и еще ничего нельзя было разобрать, Но уже что-то было. Оно топотало на ступеньках крыльца, Как безначальная тьма, как безначальный покой, Вот и оно показалось в прихожей. Что-то хворое, жалкое повлеклось за нищим. Хмуро вошло оно, будто утаивая принесенную сладость в образе угрюмом. Сам столяр строился из тьмы. Он протянул свою хворую руку, Бросилось его в упор лицо. Не снилось им, что лица тут нет, а все только морщинки да смутные черточки. Только из-за лица, как из бессмертных зазвездных далей, не очи, а теплый удар света вошел в их сладко вздыхающие груди. Дмитрий Миронович пожаловал в новых своих сапогах. Это их-то он кряхтя натягивал на ноги. Оттого и не сразу вошел вслед за нищим. Обратился к ним общим поклоном. И жадно старухи увлекли его прочь ото всех, чтоб не рассеялся он, чтоб с молитвой он до вечера мог собраться. Ревниво вели через сад, через хлюпающие лужи грязи. Фонарь слепо мигнул во дворе — Потом он мигнул из-за яблонь. Огонек постоял вдалеке, в глубине, у бани, и огонек погас. Во тьме провалился столяр со старухами. С приходом столяра все разошлись. Пора было сосредоточиться. Одиноко сперва помолиться молитвой, отмыть свою душу от седневной суеты. И опять по парадным комнатам прошуршала купчиха, Просияла свеча, все померкло, ослепло, оглохло, Мир отошел прочь, и во мгле рассеялись стены. И опять зизенькал звоночек. В темных моргала покоях свеча, Строились, возникали в свете стены, Тень луки силыча жалобно билась в углах, В прихожей стояли мещанки, мещане, городские мещаночки, простаивали в прихожей, пропадали, уведенные чьей-то рукой, в чей-то покой. А уж спаншенные улицы ганшиной снова подплыли старухи и ломились, стуча зонтиками в ворота. В отдельном флигельке, недалеко от ворот, где помещалась Дворницкая, и в самой Дворницкой кипел самовар. За самоваром, вымытый уже и распаренный, сидел нищий. Он лукаво подмигивал на мглу, потягивая из блюдечка китайскую влагу, и говорил Ивану огню, который угрюмо колупал перед Абрамом большой свой нос и тревожно посапывал. «Что, братец, будешь и нонича в круг бани гудеть колотушкой?» чертей выгонять да с драконом бороться, когда в бане мы на молитву все встанем, можно сказать, добавил он неизвестно, что, разумея этим, можно сказать. А колотушка лежала на лавке. Над колотушкой клонился Иван Огонь своим волчьим, чего-то раз навсегда перепуганным лицом. Всего неприятнее в этом лице было вовсе не то, что оно волчье, Но то, что волчий это лицо к низу кончалось до ужаса красным клоком волос, и кончалось оно сверху до ужаса красным вихром. Был он в белой рубахе с красной подмышкой-заплатой. Неизвестно чего, но чего-то раз навсегда испугался огонь. Всего вероятней, его напугал столяр. Показавши однажды на мглу и на хохот во мгле злого ветра, С той поры и открылась огню. Что черт есть? Душу свою Иван отдал, чтобы стребить эту пакость, В чем бы она пакость не означалась. Аки огонь поедающий, — сфере расхаживал по белу свету Иван, Ротоборствуя с гиенной. И неспроста, видно, столяр пристроил его ночным сторжем здесь, в этом доме. Злую силу видел огонь и во мгле. Как завидит он, что колотушкой взмахнет, колотушка зальется, колотушки той больно боялись бесы. Только недавно что-то сам к Ивану. Дракон припожаловал, как светать уже стало. Бился с драконом, бился Иван, сам не помнит, что было. Только едва не подпалил Дворницкой. Так огонь чуть-чуть не обратил и дом Еропегина, и усадьбу, и службы в гиенское пламя. В последнее время, шепнул ли кто, сам ли дошел, Крепко стал призадумываться сторож над тем, Что есть строгий хозяин его, Лукасилыч. Не драконовали, ли порождение ль? Попризадумался, но молчал и еще более супился, И без того насупленным он лицом, Видно недаром тот, кто посмотрит на ужас Гиенской, Сам легкий отцвет гиены на лице своем носит. Такой отцвет почил на Иване. Все в нем возбуждало только страх или злость. И когда братья молились, сладкие возгласы, когда раздавались из бани, и вздохи, и смех, полный блаженства, и раскидистый рев пророчащего столяра, Тогда Иван крепкой злостью вскипал на врага рода человеческого и точно на бой от имглу вызывая трещала, плясала, захлёвывалась клокотанием деревянной трели, И рвалась из рук, и бросалась на мглу Иванова колотушка, И трещал ногой по кустам, плясал ногами, шепотом захлебывался, И бросался, и рвался во мглу сам Иван. Братья почитала Ивана великим подвижником. Иные шушукались, что Ивана поглотит гиенское пламя, Что провалится в пламя Иван — Охраняя сестер и братьей, Не пускали Ивана в баню. Кто без него разогнал бы шутов и бесов, Слетавших в ночь, угрожавших моленью и бденью? Нынче был духов день, И уж Иван собирался на бой, И провидел он беса, И точно заранее подбирал он площадную ругань, Сплевывая на пол, Между тем, как нищий Абрам беспечно распивал чай, и никакая сила, казалось, не могла оторвать его от житейского этого дела, одному лишь Абраму разрешалось до полуночной трапезы разговляться чайком, ибо был Абрам человек полевой, и вся его стать, прям сказать, иная была, не братьина».